Подобную круговую оборону можно было прорвать лишь изнутри отдела, с помощью ударников-энтузиастов. Такой потенциальный стахановец в отделе был. Начальник БТЗ второго цеха Татьяна Юрьевна Баутина. Она обладала необходимой энергией, большим опытом, высокой квалификацией и отчаянным характером она почувствовала, что сейчас может проявить свои лучшие профессиональные качества, реализовать свой потенциал, отбросив опостылевшие уравнительные стереотипы поведения. Татьяна Юрьевна решилась принять предложенные начальством новые правила игры и за один месяц разработала и внедрила новую методику расчета трудоемкости приготовления резиновых смесей за счет чего сократила 56 ставок. Это был трудовой подвиг, который надо было достойно вознаградить. Директор по персоналу в моем лице должен был, по существующим правилам, на заседании дирекции выбить ей какое-то серьезное поощрение. Я настаивал на том, чтобы ей была выдана крупная разовая премия — десять месячных окладов. Это должно было быть знаком для всех остальных. Если бы премия была выделена, то событие стало бы переломным. Большинство сотрудников поняли бы, что уже невыгодно и бессмысленно цепляться за старые стереотипы неконкурентного взаимодействия, что безопаснее и выгоднее соблюдать правила конкуренции администраторов, свойственные нестабильному состоянию системы управления. Это был решающий момент. Директору по персоналу не хватило административных ресурсов для того, чтобы протащить необходимые решения. Большинство членов дирекции к тому времени уже не были столь рьяными сторонниками аварийно-мобилизационного режима и не поддержали решение о премировании. Сотрудник пошел против существовавших стереотипов, раскрыл резервы, показал, как можно работать, сократил 56 ставок и не был вознагражден. Фактически он оказался в дураках. Все в отделе, и не только в отделе, сразу поняли, что произошло. И больше никто и никогда в ОТИС не высовывался и не пытался участвовать в мобилизационных и подобных им мероприятиях. Сама Баутина, поняв свою ошибку, доверилась реформаторам. Уже со следующего квартала стала скрывать цеховые резервы снижения трудоемкости, стараясь накопить в цехе кадровый жирок, то есть начала работать в застойном режиме так как не удалась попытка перейти в мобилизационный режим на одном отдельно взятом участке производства, атака на стабильную систему управления захлебнулась. Чередование усиления и ослабления стереотипов уравнительности в русском менталитете играет немаловажную роль в саморегулирующемся механизме смены стабильного и нестабильного состояния системы управления. Когда период застойного стабильного режима функционирования системы управления затягивается, отсутствуют внешние и внутренние угрозы, то население начинает забывать, зачем ему нужна уравниловка, как она спасает от навязывания аварийно-мобилизационных порядков. В отсутствии угроз со стороны нестабильной системы управления люди начинают роптать на уравниловку, требовать возможности лучше работать и лучше жить, самим планировать свою судьбу и строить карьеру, работать по способностям и побеждать в конкурентной борьбе. Начинается брожение умов. Глухое недовольство переходит в открытый протест и требование перемен. В конце концов, система управления сваливается в состояние нестабильности – проводятся реформы со всеми вытекающими отсюда последствиями, мобилизациями, новым перераспределением, репрессиями, падением жизненного уровня. Население в очередной раз убеждается в справедливости поговорки «за что боролись на то и напоролись», и, защищаясь от конкуренции администраторов, закрепляет в своем сознании представление о благотворности уравниловки и порочности конкурентных отношений.